Глава девятая. Высказывание о будущем. Итак, относительно того, что есть и что стало, утверждение или отрицание, необходимо должно быть истинным или ложным, при том и относительно общего, взятого как общее, одно всегда истинно, а другое ложно, и точно так же относительно единичного, как было сказано. Но это не необходимо относительно общего, если оно высказано не как общее. Об этом также было сказано. Однако не так обстоит дело с единичным и с тем, что будет. Ибо если и здесь всякое утверждение и отрицание истинно или ложно, то необходимо, чтобы все было присуще или не присуще. Так что если один говорит, что это будет, а другой это же самое отрицает, то ясно, что один из них необходимо говорить правду, если только всякое утверждение и отрицание истинно или ложно. Ибо в подобных случаях то и другое не будет присуще в одно и то же время. Ведь если верно говорить, что нечто бело или что оно не бело, то оно необходимо бело или необходимо не бело. И если оно бело или не бело, то правильно было утверждать это или отрицать. Если же это не так, то говорят неправду, и если говорят неправду, то это не так. Так что или утверждение или отрицание необходимо должно быть истинным или ложным. Значит, если это верно, то ничего не существует и не происходит случайно и как попало. И точно так же не будет ничего такого, что произойдет или не произойдет случайно, и все совершается по необходимости, а не как попало. Ибо правду говорит или тот, кто утверждает, что то-то и то-то произойдет, или тот, кто это отрицает. Ведь иначе оно могло бы так же произойти, как и не произойти. Ибо с тем, что происходит случайно, дело может или будет обстоять так ничуть не в большей мере, чем иначе. Далее, если нечто теперь бело, то правильно было раньше утверждать, что оно будет белым, так что всегда было правильно утверждать относительно всего ставшего, что оно есть или будет. Если же всегда было правильно утверждать, что нечто есть или будет, то оно не может не быть или не стать в будущем. Но невозможно, чтобы то, что не может не возникнуть, не возникло, и то, что не может не возникнуть, необходимо возникает. Стало быть, все, что будет, возникает необходимо. Значит, ничего не будет случайно и как попало. Ибо если что-то будет случайно, то оно не будет по необходимости. Однако нельзя также сказать, что ни то, ни другое неправильно. Не то, что что-то будет, не то, что его не будет. Ибо в таком случае, во-первых, если утверждение ложно, то отрицание не истинно, и если отрицание ложно, то выходит, что утверждение не истинно. Во-вторых, если правильно сказать, что нечто бело и велико, тогда и то, и другое должно быть присуще. Если правильно сказать, что это будет присуще завтра, то оно будет присуще завтра. Если же не должно быть не то, что нечто завтра будет, не то, что завтра его не будет, то оно не может быть как попало. Например, «морское сражение». Ибо в таком случае морское сражение не должно было бы завтра ни произойти, ни не произойти. Итак, это и другие такого рода нелепости получаются, если из двух противолежащих друг другу утверждения и отрицания, будут ли они общими высказываниями об общем или о единичном, одно необходимо должно быть истинным, а другое ложным. И если ничего не происходит как попало, а все существует и происходит по необходимости, так что не надо было бы в таком случае не решать, не стараться, полагая, что если сделаем это, будет это, а если этого не сделаем, то этого не будет. Ведь ничто не мешает тому, чтобы кто-либо стал утверждать вперед на 10 тысяч лет, что будет это другой же — отрицать, а потому, по необходимости, будет так, что какое-нибудь из этих предсказаний было тогда правильным. Однако безразлично, выскажет ли кто-либо подобные противоречия или не выскажет, ибо ясно, что дело с чем-то обстоит так-то и так-то, хотя бы один не утверждал что-либо, а другой не отрицал. Ведь не потому, что утверждают или отрицают что-то, оно будет или не будет. И это верно относительно десяти тысяч лет, не более, чем относительно любого времени. Так что, если бы дело обстояло во всякое время так, что одно из противоречащих друг другу высказываний истинно, то необходимо, чтобы произошло именно это — и со всем происшедшим дело всегда обстояло бы так, что оно произошло бы по необходимости. Ибо если кто-то правильно сказал, что это будет, то оно и не может не произойти, и о произошедшем всегда было истинно сказать, что оно будет. Если же эти выводы несостоятельны, ибо мы видим, что будущие события имеют своим истоком и решение — и некоторую деятельность, и что вообще у того, что деятельно, не постоянно, возможность быть и не быть одинаково, у него возможно и то, и другое, то есть быть и не быть, а потому и произойти и не произойти. И нам известно многое, с чем дело обстоит именно так. Например, это платье может быть разрезано, но его не разрежут, а оно раньше износится. Равным образом, оно может быть не разрезано, ибо оно не могло бы быть раньше изношено, если бы не было возможности не разрезать его. То же следует сказать относительно всех других изготовлений, которые зависят от подобной возможности. То очевидно, что не все существует и происходит в силу необходимости, а кое-что зависит от случая, и относительно его утверждения ничуть не более истинно, чем отрицание. А другое, хотя и бывает скорее, и большей частью так, чем иначе, однако может произойти и иначе, а не так. Итак, сущее, когда оно есть, необходимо есть. Точно так же и несущее, когда его нет, необходимо не есть. Однако не все сущее необходимо есть. «Как и не все несущее необходимо не есть, ибо ни одно и то же сказать, что все сущее, когда оно есть, необходимо есть, или сказать, что оно безусловно необходимо есть. Точно так же и относительно несущего». То же следует сказать о противоречии. все необходимо есть или не есть, а также будет или не будет». Но нельзя утверждать раздельно, что то необходимо или другое необходимо. Я имею в виду, например, что завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдет. Необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет. Поэтому, так как речь о чем-то так же истинна, как и это нечто, то ясно, что если с ним дело обстоит так, что случайное или противоположное возможно, то также дело необходимо обстоит и с противоречием. Это бывает именно с тем, что не всегда есть или не всегда не есть. В этом случае один член противоречия, хотя и необходимо истинен или ложен, однако неопределенно вот этот или вот этот, а как случится? И хотя один из них, быть может, более истинен, чем другой, но не немедля истинен или немедля ложен. Отсюда ясно, что не необходимо, чтобы из всякого утверждения и отрицания, противолежащих друг другу, одно было истинным, а другое ложным. Ибо с тем, что не есть, но может быть и не быть, Дело обстоит не так, как с тем, что есть, а так, как было сказано.